7.9. Античная коза Амалфея в калятках Выше говорилось о том, что античный бог Зевс являл собой Христа в родовых верованиях царского христианства. Само имя Зевса является видоизменением имени Иисус. Но тогда мы начинаем понимать присутствие козы в рождественских калятках. Напомним, что младенца Зевса, по легендам, вскормила коза Амалфея. Именно ее изображала по мнению древних греков, после рождественское зодиакальное созвездие Козерога. Напомним, что солнце вступает в созвездие Козерога через несколько дней после Рождества Христова. Рождественская коза явно беспокоит историков, и они пытаются объяснить ее языческим пережитком Уклончиво пишут так, в «малорусских калятках» Языческий элемент проявляется, быть может, всего сильнее в каледовании с козой. Под козой здесь, несомненно, разумеется, какое-то мифическое существо. Обход с козой представляет остаток верования, оставившего многочисленные следы и в Западной Европе. Энциклопедический словарь Брукгауза Ефрона. После всего сказанного нам кажется достаточно прозрачным, что рождественская коза в калятках и античная коза Амалфея, скормившая Зевса, одно и то же. Недаром ее изображали даже на иконах Рождества, рядом с пещерой, где лежит младенец Христос. Значит, действительно что-то такое было. Возможно, младенца Христа выкармливали козьим молоком. В Евангелиях об этом ничего не говорится, но иконы, народные песни и даже название зодиакального созвездия доносят до нас такие сведения. Естественные историки объясняют рождественскую казус совсем по-другому. С присущим им в таких случаях серьёзным видом пишут, например, следующее: Обход казуи представляет остаток верования, состоявшего по толкованию моногарта В том, что душа Нивы, все нажатия и растения вообще, есть козло или козообразное существо, как и фавн, сильван преследуемое жнецами и скрывающиеся в последний нежатый сноб. Энциклопедический словарь Бругауза и Может быть, это и остроумно, но совершенно неправильно.